Глава 8 Стоило физруку дать отмашку, как стоящий передо мной северянин преобразился. Холодная отстраненность исчезла, и ей на смену пришел охотничий азарт. Движения Фроста приобрели плавность и даже грацию, а на кончиках растопыренных пальцев образовались ледяные когти. Хрена себе, вырвалось у меня, и я махнул перед собой ногой, проверяя потенциал своего 13-летнего тела. Растяжка в 13 лет не сравнится с растяжкой в 20, и уж до плеча я с легкостью достану, а если постараться, то и до подбородка. Главное, чтобы Кроу не перехватил мой мах ногой. Нет, если бы не эти ледяные когти, я бы и не думал махать ногами, сейчас же придется импровизировать». «Обратите внимание на ледяные когти северянина», — принялся комментировать Игнат Иванович. «Они явно стали для форточника неожиданностью». Но северянин в своем праве. А бой, я напоминаю, идет до первой крови. Да уж такими, как теми получишь, сразу кровь пойдет. Я постарался абстрагироваться от голоса физрука и сосредоточиться на бое. Главное не подпускать его на расстояние удара. Несмотря на незрелищность дуэли, не унимался физрук. Соперники поступают правильно. Они не спешат бросаться вперед и кружат вокруг друг друга, присматриваются и постепенно сокращают дистанцию. Все же я не зря занимался рукопашкой на протяжении трех лет. Успел заметить, как Фрост поменял опорную ногу и приготовился к рывку. Резко крутанувшись на месте, я выбросил ногу вперед, усилив ударный импульс инерции тела. Бил невысоко на уровне живота, чтобы точно не промахнуться. Северянин, налетев на мою ступню, всхлипнул и согнулся напополам. Видимо, не ожидал, что тощий 13-летний пацан сможет составить ему хоть какую-то конкуренцию. Я же немедленно секунды поспешил реализовать выигранное преимущество. Ого! Вот это удар! А форточник-то непрост. То, что вы только что увидели, типичная работа ногами южной школы. Нет, ну вы посмотрите, что происходит. Северянин потерял концентрацию, а вместе с ней и когти, чем немедленно воспользовался форточник. Ого, вот это бросок! Нет, ну вы видели это! На самом деле я не понимал восторгов физрука, и даже наоборот был собой жутко недоволен. Веса катастрофически не хватало. Да, я ухватился за рукав мундира Кроу, технично поднырнул под его бедро и перекинул его через себя, но сделал это медленно и коряво. «Будь на его месте кто-то поопытней, я бы уже давно получил по шее». «А это, если не ошибаюсь, прием из арсенала лесовиков», не унимался физрук, комментируя каждый мой шаг. «Кстати, если забредете к ним в леса, ни в коем случае не позволяйте им приблизиться к себе, иначе будет вот как сейчас». Я же, пользуясь моментом, взял руку северянина на болевой и с удовольствием полюбовался на перекошенное лицо пацана. «Не зря классный про гордость и упертость вам сказал», — шепнул я Фросту. «Вместо того, чтобы сдаться, дотянешь до перелома». «Северяне не сдаются!» — прорычал Кроу, и неожиданно для меня начал покрываться ледяной коркой. «То, что вы видите перед собой», — голос физрука так и лучился довольством, «разновидность ледяного щита. И этот северянин для своих лет очень силен». Мало кто может в 14 лет сформировать вторую ступень личной защиты. Что ж, вот сейчас у форточника не осталось шансов. Я же был другого мнения. Откатившись в сторону от волны холода, я вскочил на ноги, на мгновение замер, примиряясь, и впечатал сапог в нос поднимающемуся Кроу. Тот пошатнулся, а я уже бил повторно, вкладывая в удар всю свою силу. «Не будь на северянине ледяного щита, я бы уже бежал за целителем», немного нервно хохотнул физрук. «Но стоит признать, форточник в своем праве. И еще один удар. Нет, ну вы посмотрите на него. Красавчик!» Но мне было не до комплиментов физрука. Убедившись, что на треснувшей губе Фроста появилась рубиновая капля крови, я тут же разорвал дистанцию и оперся руками на колени. Скоротечная схватка вымотала меня по полной, И я еле стоял на ногах. Вообще можно было обойтись без броска и болевого. После удара ногой с разворота достаточно было разбить кроу, губу или нос. Но я ни о чем не жалел. Во-первых, посмотрел, что собой представляет северянин. Во-вторых, проверил свое тело в бою. Что мышцы, что дыхалка, все ни к черту. Ну да, 13 лет как-никак. «Бой закончен», — громогласно объявил Игнат Иванович и каким-то образом появился между мной и Фростом. «Эй, северянин, приди в себя, у тебя кровь, ты проиграл, парень». Кроу посмотрел на физрука невидящим взглядом, коснулся пальцами губы, посмотрел на проступившую кровь и зарычал от злости. «Все-все, успокойся», — бросил ему физрук. «Судари, предлагаю устроить разбор только что увиденного поединка». «После отбоя» процедил северянин, не спуская с меня разъяренного взгляда. Я мысленно ответил себе фейспалм. «Ну кто договаривается о дуэли в присутствии преподавателя?» и прикинулся дурачком. «Не понимаю, о чем ты». «Все ты понимаешь!» – зарычал было Фрост, но тут же замолчал, стоило физруку раскрыть рот. «Проводить дуэли после отбоя запрещено», – нахмурился Игнат Иванович. «Без шуток, штраф серьезный». «Уж лучше сразу деньги отдайте, мне, ха-ха!» Игнат Иванович приглашающе рассмеялся, и гимназисты звонко захохотали следом, а вот мне было не смешно. Интуиция уже не просто шептала, она орала во все горло, предупреждая, что с продажным физруком будут проблемы. «Смотрите у меня!» — Игнат Иванович шутливо погрозил Кроу, но взгляд его оставался холодным. «Итак, вернемся к бою. Кто что может сказать?» Форточнику повезло, точно повезло. Северянин недооценил противника. Форточник дерется подло и когтей испугался. Да он же нулевка! Следующие пять минут превратились в местный филиал «Пусть говорят». В роли экспертов выступали мои одноклассники, в роли набрасывающего ведущего физрук. Дико хотелось послать всех куда подальше и пойти потягать железо но я пересилил себя и внимательно прислушивался к каждому из гимназистов. Их экспертная оценка была мне до лампочек, а вот то, как они себя вели, помогало понять, что собой представляет человек. Больше всего порадовали Вася Пожарский и Филипп. Первый, несмотря на то, что все забыли про северянина, все же подошел к Фросту и пустил по его телу исцеляющую волну. Второй выдал Дубровскому его выигрыш и сейчас о чем-то шептался со Славиком, совершенно не обращая внимания на разбор дуэли. И что-то мне подсказывает, что деньги у Филиппа будут в большей сохранности. А вот взгляд Громова мне категорически не понравился. Судя по всему, блондин взял на заметку мои таланты в рукопашке и сейчас что-то шептал Пылаеву на ухо. К ночной дуэли подготавливает, не иначе. Ну да я уже ученый, сам на нарожен не полезу, а если меня кто и вызовет, то такие условия выставлю, чтобы получить максимальное преимущество. «Что ж, с дуэлью мы закончили!» Громогласный голос Физрука выдернул меня из мыслей. На мой взгляд, первый урок вышел интересным и познавательным, как считаете? Гимназисты одобрительно загудели, а Игнат Иванович довольно улыбнулся. «Осталось разобрать всего пару моментов. Первый касается вашего доступа в фехтовальный зал». Его двери открыты для вас в любое время, кроме учебного. После отбоя зал закрывается на всю ночь и открывается только в 5 утра. «Но подъем же в 6, вылез неугомонный Филипп. «Ну», — засмеялся физрук, — «если кто желает позаниматься ранним утром, милости просим». Его смех поддержали большинство гимназистов, а я крепко задумался насчет этой опции. «Состояние своего тела меня категорически не устраивало». Далее Игнат Иванович поднял указательный палец вверх. «Раз в неделю у нас будет проходить стрелковая подготовка в подземном тире гимназии. К этому моменту каждый из вас должен вызубрить вот это руководство». В его руках, как по волшебству, появилась тоненькая тетрадка, которую он помахал перед собой. «Руководство получите в конце урока. И сразу же предупреждаю, спрашивать буду строго и без поблажек». «Кто не выучит, до стрельбы не допущу. Будете сидеть и зубрить, пока ваши товарищи упражняются с пистолями». Физрук обвел нас внимательным взглядом, подчеркивая тем самым важность своих слов, и продолжил. Далее после обеда действуют следующие допы. «Фехтование веду я», а «Рукопашный бой» тактику малых групп и стратегию невмешательства ведет личный директор гимназии Яков Иванович. Игнат Иванович так выразительно поиграл бровями, что стало ясно, к директору на допы ходят только смертники. «Полный список дополнительных занятий вы найдете в вашей гостиной», подытожил физрук, «так же, как и список рекомендуемых физических активностей. Привет, утренние пробежки и всякое такое». Ну и последнее, Игнат Иванович взглянул на наручные часы. В оставшиеся 5 минут вам необходимо поделиться на пятерке Время пошло. Мой мозг тут же подключил режим турбо. Я выхватил из-за пазухи блокнот и заскользил взглядом по своим одноклассникам. На данный момент нас четверо. Я, Мирон, Славик и Филипп. Не бог весть какая компания, но меня пока все устраивает. Точнее устраивало. В идеале бы загробаста себе в пятерку Пожарского, целитель как-никак но к нему уже направился Гидерика. Значит, мимо. Да и вряд ли бы дворянин присоединился к безродным. А сам Громов о чем-то договаривается с оратором Уваровым. Первая пятерка уже есть. Кто еще? Северяне держатся обособленно, но к ним целеустремленно двигают Толстой с Безуховым. Один кулачный боец, чей отец торгует с соседним княжеством, а через него и с северянами. Второй – дуэлянт, убивший соперника. Если они договорятся, выйдет гремучая смесь, эдакая вторая пятерка воинов, состоящая из альфа-самцов. Забавно, что дворяне не взяли к себе Волконского. Этот по знатности стоял в самом начале списка. Бьюся об заклад, все дело в прыщах. Как-никак меня окружают 14-летние пацаны, а для них внешность порой важнее родословной. Прокудин Горский тоже родовитый, но вопали у князя. Может, его... А нет, переглядывается с родовичами Меньшовым и Горчаковым. Тем-то плевать на опалу князя. А вот завести дружбу с дворянином – самое то. Кто еще прибьется к ним? Скорее всего, Воронцов, он тоже из родовичей. Если бы не длинный язык Мирона, можно было бы позвать его к себе, но сейчас… Не, этот точно присоединится к своим. Значит, Прокудингорский, Горский, Меньшов, Горчаков и Воронцов. Кто будет пятым? «Делда Дубровский или прыщавый Волконский?» Ловлю на себе изучающий взгляд Дубровского, который, кстати, первым поставил на меня серебрушку, и приглашающе машу ему рукой. Пацан колеблется, оглядывается по сторонам, чему-то кривится и решительно направляется ко мне. Чего это он там увидел такого? Отслеживаю его взгляд и вижу Волконского, который переглядывается с Прокудиным-Горским, «Вот оно что!» — значит, Рома Дубровский тоже просчитал расклады. «К кому пойдем?» — спрашивает тем временем Филипп, глядя на меня. «Мои размышления заняли несколько секунд, но я уже знал, что делать. Будь, конечно, среди нас хоть один дворянин, можно было побороться за Пожарского, но, увы. За мной, бросаю я свои четверки и двигаюсь навстречу Роману». Он и так переступил через себя, соглашаясь на компанию безродных, поэтому не стоит накалять ситуацию. Мне несложно отказаться от лидерства в пятерке, а ему будет приятно. Роман, кивком головы обозначаю приветствие, когда до дворянина остается пару шагов. Возглавишь нашу пятерку? Мы безродные, но жутко перспективные. Форточник, перебежчик и вольный, вздыхает худощавый паренек, протягивая мне худосочную ладонь. Ну и компания. Отличная компания, подтвердил я. И мы единственные, у кого в составе три тройки. И один нулевка, Роман испытывающий посмотрел на меня. Это временно, я не отвел взгляда и сжал ладонь чуть крепче, чем следовало. Ты же интуит, Роман, поэтому поставил на меня. Возможно, нейтрально откликнулся дворянин, не спеша выдергивать руку. А еще мы самые слабые в физическом плане. Ненадолго, мрачно пообещал я. Я лично займусь нашей подготовкой, и твоей в том числе». «Красивые слова», — поморсился дворянин. «А ты послушай свою интуицию, Рома». Я выложил на стол свой последний козырь. «Ты же мог пойти к родовичам, и у прыщавого Волконского не было бы шансов». «У Волконских и Прокуденных-Горских общие деловые интересы, поэтому вряд ли», — задумчиво отозвался Дубровский. «Впрочем, я уже согласился». «Вот и ладушки», — довольно кивнул я. «По сути, мне не важно было, кого приглашать. Главное, чтобы моя пятерка не стала ссылкой для неудачников». И мне чертовски повезло, что Рома оказался достаточно умен, чтобы выставить ситуацию так, будто ни его никуда не взяли, а он сам решил сделать ставку на безродных. «Вот и отлично», — продублировал мою мысль Игнат Иванович. «Удивительно, но обошлось даже без споров и дуэлей». Первая пятерка получает один балл, и это пятерка Дмитро Громова. Уж не знаю, зачем нужны эти баллы или очи, но, судя по завистливым взглядам, вещь полезная. Хотя насчет того, кто был первым, я бы поспорил. С Романом мы беседовали, конечно, долго, но руки пожали одни из первых. Зуб даю, физрук выслуживается перед дворянами. И еще один балл получает форточник Михаил за победу в первой дуэли. О да, ну хоть на этом спасибо. В пятерках вы будете работать на всех уроках, в том числе и на практических занятиях. Отставание одного из пятерки по любому предмету автоматически понизит рейтинг пятерки. Физрук выдержал паузу, во время которой я почувствовал на себе с десяток неприязненных взглядов, и кивнул на дверь. «Урок закончен, у вас 5 минут, чтобы получить руководство и вернуться в классную комнату». И помните, баллы, набранные на одном из путей, в конце четверти можно будет обменять на соответствующий артефакт. Класс, артефакты — это то, что нужно. Осталось только продержаться до конца четверти. А это, судя по многообещающим взглядам Громова и Северян, будет непросто.